Глава 51 «Умрите! Вы все должны умереть!» С нотками страха в голосе воскликнул парень. Он не ожидал, что этот парень и привлекательная девушка будут настолько ужасающими. Парень вообще не поддался влиянию его навыка, а девушке потребовалась всего минута, чтобы прийти в себя. Он прекрасно понимал, что если продолжит медлить, его настигнет неизбежное поражение. Особая способность отражения, как и следует из названия, может отразить любую атаку в пределах ограниченного диапазона. Также она может отражать не только атаки, но и любое действие, движение, работу сердца и других внутренних органов. Все лежавшие на земле люди попали под воздействие его особой способности, и он отразил обратно импульсы, которые исходили от их нервных окончаний. Из-за этого им начало казаться, что левая сторона их тела – это правая, а правое – это левое, поэтому они моментально потеряли равновесие и упали на землю. Также, когда человек хочет моргнуть, его мозг посылает сигнал, но после отражения этого нервного импульса, вместо закрытия глаз, он открывал их. В массовых сражениях эта особая способность была поистине невероятной. Даже такие сильные люди, как Линчао, могли попасть под воздействие этой способности и полностью утратить свои боевые способности. Фансио смогла адаптироваться к этому изменению только из-за того, что она была падальщиком. Внутренняя структура ее тела сильно отличалась от структуры обычного человека. Кроме того, ее мозг был в 10 или даже в 20 раз лучше развит, чем у других людей. Однако для восстановления способности двигаться, даже ей понадобилась минута. Что касается ленчава, то он смог устоять на ногах не из-за своей силы, а благодаря абсолютному контролю над своим телом. Для получения абсолютного контроля над своим телом, нужно было поднять владение хотя бы одним видом оружия до уровня A – единение человека и оружия. Линчао мог контролировать каждую мышцу, кровеносный сосуд и нерв в своем теле. Объединяя все это вместе, он мог достичь максимальной силы, которую могло продемонстрировать его тело. Владев абсолютным контролем над своим телом, человек мог намного лучше контролировать свое тело. Независимо от того, с чем он столкнется, утрата равновесия, сильная рана, которая влияет на передвижение, человек сможет быстро адаптироваться к этому. Именно поэтому его особая способность отражения не смогла повлиять на Линчао. Обернувшись, Линчао смотрел на Линшую, которая беспомощно лежала на земле. Вокруг ее тела время от времени появлялись фиолетовые дуги молнии, которые быстро формировали защитный барьер. тем самым разрушая воздействие особой способности молодого парня. Спустя несколько секунд девочка поднялась на ноги и, отряхнув юбку от снега, посмотрела на своего брата. 14 человек, которые стояли за спиной парня, бросились в атаку. Их лица были переполнены яростью, а в сердце не было никакого страха. Они прекрасно осознавали, насколько ужасающим был навык этого парня. Даже они, когда попали под его воздействие, смогли лишь после трех минут хоть как-то встать на ноги, но все еще не могли полностью контролировать свое тело и другие чувства. В отличие от этих людей, боссу их места сбора потребовалось целых десять минут, чтобы полностью адаптироваться к воздействию навыка парня. Целых десять минут он был полностью лишен своих сил, и любой обычный человек мог с легкостью убить его. Однако он все же смог адаптироваться. Это доказывало, что он обладал по-настоящему удивительными способностями. 14 человек напали на Линчала, Фан Сянюй и Лин Шую. Каждая их атака была наполнена убийственным намерением. Они стремились убить своих противников до того, как они полностью адаптируются к навыку парня. Фан Сянюй быстро отступила на несколько метров назад. Она все еще не прошла через второе пробуждение и не обладала навыками ближнего боя. Более того, Повелитель падащиков поистине презирала ближний бой. Такое жестокое поведение не соответствовало и образу леди. Линчао пристально посмотрел на приближающихся к нему противников и шагнул вперед. Он вытянул руку вперед и из его пальцев выстрелил несколько полупрозрачных лучей света. Мужчина средних лет, который был к Линчао ближе всех остальных, испуганно замер на месте. Он не успел вернуться и луч света, в котором скрывалась гамма-излучение, проник ему в лоб, оставляя после себя... крошечную кровавую рану. В следующее мгновение мужчина упал на землю и от силы удара его тело перекатилось несколько метров и лишь после этого остановилось. Линчо понял, что особая способность отражения могла отражать только физические атаки, но не могла ни блокировать, ни отражать атаки, основанные на элементарных частицах. То есть молодой парень не мог противостоять таким особым способностям, как молния, огонь и так далее. Остальные 13 человек, которые также атаковали группу Линчала, ошелмленно замерли. Они не могли поверить, что их противник использовал лишь палец и смог убить одного из сильнейших членов их группы. Скорость гамма-излучения достигала скорости света, и сетчатка человеческого глаза просто не могла уловить его движение. Именно поэтому все эти люди не могли понять, как именно умер член их группы. Линчала немного передвинул руку и указал пальцем на другого человека. Гамма-луч молниеносно проник в череп мужчины и полностью сжёг его нервные окончания и мягкие ткани его мозга. Мужчина сделал ещё несколько шагов, и безжизненное тело упало на землю. Оставшиеся 12 человек с ужасом взгляде посмотрели на труп товарища. «Как такое вообще может быть? Что за особая способность?» «Может, он обладает особой способностью смерть? Он только указал на них пальцем, и они умерли!» Такая способность просто не может существовать. В противном случае, он был бы непобедимым существом. Даже наш босс не настолько сильный. 12 человек переглянулись, и в их взгляде читался неприкрытый ужас. Ни один из них не решался сделать и шагу к этому ужасному парню. С безразличным выражением лица, Линчел указал пальцем на третьего человека. Это была 25-летняя женщина. На ее левой руке было всего три пальца. а большой ей мизинец полностью отсутствовали, как будто их кто-то откусил. В тот момент, когда Линчао указал на нее пальцем, ее лицо побледнело от ужаса. Парень уже собирался запустить в нее гамма но внезапно почувствовал, как что-то встряхнуло его мозг. У него было такое чувство, как будто кто-то ударил его прямо по затылку. Такая атака не прошла для него бесследно, и его зрение затуманилось. Когда 12 человек заметили замешательство Линчао, они радостно возлековали. «Атакуем!» Женщина, на которую ранее указала Линчало, почувствовала облегчение и вытерла подцелба. Однако она не расслаблялась и продолжала посылать противника ментальные атаки. Линчало чувствовал себя так, как будто в его голове постоянно звучал звон колоколов. Это приносило ему нестерпимую боль. Особая способность этой девушки уже достигла второго уровня. Линчао поднял руки и обхватил ими голову. Его глаза покраснели от боли. В этот момент на него напали сразу семь человек. Мужчина, который держался позади остальной группы, достал из рюкзака пистолет и нацелил его на Линчао. Даже учитывая силу Линчао, ему все равно нужно было опасаться выстрела из пистолета. Преодолевая сильную головную боль, он бросил убийственный взгляд на мужчину. Сконцентрировавшись, он задействовал практически все клетки своего тела. Множество гамма-лучей сконденсировались в воздухе и молниеносно бросились к ближайшим людям. В следующее мгновение из тела его противников вырвались брызги крови.